Глава 12. Работу с душой Кавема я откладывал и оттягивал как мог. Я не хотел ненароком сломить человека, на которого построил уже далеко идущие планы, играющие ключевую роль в моем замысле. Так что я пытался добиться от владеющего максимального сходства рисунка с его внутренним миром, доводя южанина до кипения своей придирчивостью. Но тот, с упрямством осла, рвался в том направлении, лишая меня даже формального повода отказать ему. Шахирец за последнюю неделю почти не спал, проводя время то в медитации, то над страницами блокнота, пытаясь по памяти восстановить то, что видел в своей душе. Я с непонятным сожалением отмечал, что с каждым следующим днем у него получается все лучше и лучше. Линии Ложились на бумагу все ровнее, штрихи все четче изображали игру теней, а изгибы и углы становились изящней и точнее. В конце концов, перед очередной ночевкой Ковим подошел ко мне с похудевшим раза в три дневником и заверил, что справился с задачей. Он поклялся, что сумел воплотить на бумаге абсолютно достоверное подобие того места, куда он попадает во время транса, вплоть до наклона каждой травинки. И я, глядя на рисунок уютного оазиса, распростертого посередь холмов песчаных барханов, был склонен ему поверить. «Что ж, тогда идем», — распорядился я. «Попробуем». Первую попытку провести владеющего к могуществу мы предприняли этой же ночью. Я предупредил Остало, чтобы он не пугался истошных криков, которые услышит из темноты. А главное, ни в коем случае не подглядывал за нами, иначе последствия для его приятеля будут фатальны. Страх за товарища должен был гораздо сильнее подействовать на воителя, нежели угроза его собственному здоровью. И, похоже, это сработало, потому что здоровяк провожал взглядом наши удаляющиеся во мрак степной ночи силуэты И не пытался пойти следом. Когда мы отошли уже на порядочное расстояние и свет костра превратился в крохотную, едва различимую искорку, я повернулся к Ковиму. Ты готов? Готов. Тогда ложись на землю, а я пока все обустрою. В отличие от Луаны, южанин не проявлял опаски или недоверия. Он полностью полагался на меня, вверяя в мои руки не только свою жизнь, но и душу. Владеющий не задал ни единого вопроса, пока я завязывал ему глаза и спутывал прочными кожаными ремнями руки и ноги. И в медитативный транс он вошел легко, без всяких костылей в виде дурманящих зелий. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я начал медленно распускать завязки восточной деждаши. В султанате такие одежды носили практически все местные жители, прячась под длинными полами от палящего зноя. Но это только днем. От ночного холода степи эта тонкая, закрывающая даже пятки роба, никак не спасала. От прикосновения легкого ветерка по моей коже побежали мурашки. Я постоял так немного, наслаждаясь ощущением прохлады. Мне показалось, что она будто бы помогала унять терзающее пламя моей собственной искры. Но я понимал, что на деле это все оставалось простой игрой разума. Раскинув руки и позволяя воздуху обласкать меня со всех сторон, я потянулся к пульсирующей скверне, живущей внутри меня, к черному обелиску. Мгновение, и ночь расступилась перед моим взором расцветая в унылую однотонную серость. На небосводе померкли не только огоньки звезд, но и осколки мертвого планетоида. По венам словно бы потек жидкий огонь, и пальцы сами по себе до хруста сжались, мечтая испробовать границы невероятной мощи, дарованной демонической сутью. Я перевел взгляд на связанного шахирца, и увидел, как трепещет его Анима Игнис. Беззащитная, уязвимая, податливая. Я мог взять ее прямо сейчас, вырвать из чужой души и поглотить, став чуточку сильнее. Но я слишком полно владел своим сознанием, чтобы позволять себе бездумно идти на поводу у низменных желаний обелиска. Когтистые пальцы потянулись к манящему сиянию и начали неотвратимо сжиматься вокруг него. Кавим издал протяжный болезненный стон, но странца не выпал. Несчастный смертный все еще верил мне, и я не собирался подрывать его надежд. Я же предупреждал, что сей путь полон боли и мук. Настало время пройти по нему. Держась за дрожащую искру шахирца, я сам прикрыл глаза, и грубо ворвался в оазис его души. Помня о том, что любое мое прикосновение принесет владеющему одни лишь страдания, я огляделся и, заприметив одинокую фигуру посередь невысокой зелени, направился в том направлении. «Здесь красиво, ковим, сказал я, становясь рядом с призрачным силуэтом беглого аристократа. Заслышав мой голос, шахирец дернулся, и принялся крутить головой, пытаясь меня увидеть. Но вскоре успокоился и снова вернулся к созерцанию. Сейчас мы с ним стояли на берегу, неподалеку от лазурного озерца, дно которого оказалось усыпано человеческими черепами. Странно, что он опустил этот момент в своем рисунке. — Это так странно, — тихо поведал мой спутник. «Мне почти больно ощущать, что здесь есть кто-то еще, помимо меня». «Будет еще больнее», — пообещал я. «Если ты, конечно, не передумаешь». «Ни за что», — яростно возразил мужчина. «Я готов ко всему. Скажи, что мне сделать, Дадмар. «Постарайся действовать без моего участия, ибо каждое мое прикосновение будет терзать тебя похуже раскаленного железа». «Хорошо, я понял». «Так, значит, мне надо войти в воду?» «Верно, Кавим. Если ты сможешь сам стать магистром, то дальше нам будет проще». «Да, я попробую». Глубоко вздохнув, южанин развел руки в стороны и сделал шаг вперед. Едва его стопа коснулась лазурной глади, как озеро разразилось сотней голосов. Плач, стоны, предсмертные хрипы, истовые мольбы на шахирском наречии. Причем крики звучали, преимущественно женские и детские. Похоже, это именно то, что слышал владеющий в ту роковую ночь, когда уничтожал рот Гази. Кавин смог войти только по колено, но потом сдался. Зажав уши руками, он с криком выскочил на берег, принявшись кататься по песку и рвать на себе волосы. «Нет, нет! Замолчите! Я не хотел, слышите! Оставьте меня!» Я терпеливо ждал, пока мужчина поборет кошмары своего прошлого, и не торопился насильно вести его на глубину. Поступить с ним, как я поступил с Луаной, я всегда успею. Почему-то сейчас мне казалось важным помочь ему преодолеть эти внутренние барьеры. Самому. Без применения силы с моей стороны. Просто потому, что его случай выглядел со стороны куда тяжелее, чем у домины Персус. Ее, по крайней мере, не снидало черное чувство вины, какое пожирает Ковима, не позволяя тому дотянуться до ступени магистра. Соберись, мой друг, обратился я к содрогающемуся на земле владеющему. Ты должен принять свое прошлое. Посмотри в лицо своим жертвам еще раз. Они уже не смогут простить тебя. Однако это должен сделать ты сам. Когда я пытался достучаться до искры, мэтр Немтор советовал мне отпустить свои тревоги. Но у меня получилось увидеть источник моей анима Игнес только тогда, когда я поступил строго наоборот. А потом именно это я сейчас и доносил до Шахирца». — Нет, я не могу, Данмар! — испуганно отозвался призрак южанина. — Помоги мне! — Сможешь! — жестко ответил я. — А если нет, то мне нет смысла с тобой возиться. — Прояви твердость духа! Прекрати жалеть себя! — Встань! Ты воин, а не побитая дворняга! Стисни зубы и иди вперед! Кавим послушно поднялся и предпринял еще одну попытку. На этот раз он сумел зайти по пояс, но снова не выдержал жуткого хора этих предсмертных воплей. Владеющий выскочил из озера, словно ошпаренный, однако уже не бросился истерично кататься по песку. Его астральная проекция тяжело дышала и стучала зубами. Но и только. Прогресс по сравнению с первым заходом прослеживался очень явно. «Давай, ты почти смог!» Подбодрил я мужчину. Не сдавайся, иди до конца. Это твой бой, твоя схватка. Только сейчас твой враг это ты сам. Ну же. Яростно завопив, будто пытался перекричать плач своих жертв, мой спутник в очередной раз ринулся в омот своего источника. Шаг второй, третий. Вода уже доходила ему до горла. А он все прямо брел. По черепам мертвецов. Давай, прошептал я, глядя на то, как макушка шахирца скрывается под лазурной поверхностью озера. Ты сможешь, Ковим, ты сильнее, чем думаешь. Постепенно водная гладь успокоилась. Круги перестали тревожить ее мертвенную безмятежность, и все улеглось. Время шло, но мой спутник так и не спешил объявляться. «Дьявол, неужели я погубил его своими наставлениями? Возомнил себя наставником душ и завел запутавшегося в себе человека в тот лабиринт, из которого он не сумел отыскать выхода?» «Нет, не думаю. Этого не может быть. Я все еще чувствую пульсацию искры под своими чешуйчатыми ладонями. Ежанин жив, а значит, ничего еще не кончено. Видимо, нужно просто немного помочь ему». Однако, стоило мне лишь сделать шаг по направлению к озеру, как вода в нем потемнела, словно отражала нависшую грозовую тучу. А потом эта тьма начала сгущаться все сильнее, разрастаясь тонкими щупальцами разлитых чернил и пронизывая каждую каплю несуществующего в реальности водоема. Мрак скрыл в своей непроглядной мгле сотни черепов, покоющихся на дне, передавая их забвению. И вскоре некогда голубое озерцо превратилось в непроглядно черный пруд, заполненный густой смолой. Ковима нигде не было видно. Я уж снова вознамерился двинуться на его поиски, но тут он вдруг вынырнул возле самого берега, судорожно втягивая воздух. «Я... Я... У меня получилось!» Если отбросить общий измотанный вид, то можно было сказать, что призрак южанина выглядел счастливым. «Я смог, Данмар! Ты видишь? Я теперь магистр!» «Вижу, мой друг», — признал я, в самом деле ощущая, как его искра полыхнула в моих когтях. «Ты сделал этот шаг сам. Давай прервемся, а завтра после заката продолжим». «Нет», — отрицательно покачал головой шахирец. «У меня еще полно сил! И все же, Данмар, прошу! Давай попробуем продвинуться дальше!» В голосе Кавима звучало столько мольбы и упрямства, что я в конечном итоге уступил ему. «Если таково его желание, то пусть будет так!» «Хорошо!» — кивнул я. «Вытяни руку и не пугайся, когда ощутишь прикосновение. Это буду я!» Ухватив южанина за еле заметно подрагивающую полупрозрачную ладонь, я потащил его обратно на глубину. Сначала он послушно брел следом, но очень скоро начал пытаться вырваться и кричать. «Да, Кавим, это именно то, о чем я тебя предупреждал. Но ты сделал выбор, поэтому мы все равно преодолеем этот путь, даже против твоей воли». В ту ночь мы вернулись к Осталу только под утро. Здоровяк все это время не смыкал глаз, слыша приглушенные расстоянием крики своего друга. И едва наши фигуры появились в свете маленького костра, то сразу же бросился с расспросами. Я сразу же умыл руки, давая понять, что о настолько личном говорить будет только Кавим, если вообще пожелает. Великан тут же переключился на него, но шахирец только вяло отмахнулся, завалился на свою фрасаду и моментально отрубился. Остал перевел на меня озадаченный взгляд и спросил. «Чего это с ним?» «Устал», — односложно ответил я. «Но мы еще не достигли цели, поэтому завтра ночью будем пытаться снова». Понятливо кивнув, воитель тоже попытался немного подремать покуда беспощадное солнце не разбудит нас своим ослепительным светом. И поскольку до утра оставалось совсем немного, то вполне очевидно, что выспаться никто из нас не успел. Мы со скоростью сонных мух собрали стоянку, сняли путы с ног стревоженных скакунов, а потом и сами лениво полезли в седло. Мы со здоровяком выглядели далеко не бодро, но по сравнению с Кавимом, являли просто эталон свежести и жизнелюбия. Шахирид же ехал и постоянно клевал носом, засыпая на ходу. Пару раз он даже чуть не свалился с лошади, так что пришлось ловить его. И только лишь когда небесное светило покатилось к горизонту, а удашающая жара пошла на уболь, наш спутник начал немного оживать. После заката, как я и обещал, мы предприняли новую попытку. И следующей ночью тоже. Я откровенно жалел нового магистра и не хотел вести его путем Луаны, но, похоже, у меня не оставалось выбора. Самостоятельно эту стену пробить южанин никак не мог. Хуже того, из-за своей разгоревшейся искры он стал слишком раздражительным и подавленным. Но назад мы уже повернуть не могли как нельзя засунуть вылупившегося цыпленка обратно в яйцо, так же и тут невозможно было вернуть Ковима на исходную. Единственное, что было в моих силах, это постараться минимизировать последствия от своего вмешательства, дабы не пробудить у беглого аристократа жгучую ненависть ко мне, как получилось с Доминой Персус. И мы упрямо и методично двигались вперед, продавливая ту преграду, что отделяло беглого аристократа от могущества. Шаг за шагом, провал за провалом. И, как знать, может, до прибытия в Зенат мы все же сумеем таким образом сделать из него грандмастера. Времени еще предостаточно. Так и ползли мы по степи, проводя ночи в медитации, одни в тряске сонного дурмана. Пока, наконец, не добрались до городишки под названием Хундут. В переводе с шахирского это значило «граница», или, если подойти к переводу более творчески, то «последний рубеж». И такое громкое имя ему дали совсем не просто так. Это населенный пункт в самом деле был последним обитаемым местом перед Великой пустыней, которую нам предстояло пересечь. Дальше только километры мертвых песков, палящий зной, смертоносная жара – и ни единой капли воды на сотни миль вокруг. В Хундуде нам предстояло продать своих коренастых кобылок, которые стойко пронесли нас через засушливую степь, и пересесть на лохматых горбатых отродий. Можно было бы назвать этих зверей верблюдами, но у меня как-то не поворачивался язык. Я-то думал, что у меня с лошадьми не задались отношения, потому что за прошедшие седмицы, скачки по степи, я так и не сумел привыкнуть к седлу. Однако я понял, что по сравнению с этими шайтанами пустыни, это были еще цветочки. У меня с ними с первых секунд установилась стойкая антипатия, причем полностью взаимная. Первый же верблюд, которого я увидал в караван сарая, попытался укусить меня за голову. А когда ему это не удалось от всей своей мерзкой душонки, плюнул в меня. Я избежал знакомства с его густой пенистой слюной только благодаря своей искре. Лохматая скотина очень удивилась, когда его собственный поливок прилетел ему обратно в морду и начала бесноваться, дергая привязь. Рядом с нами тут же нарисовался чумазый злобный абориген, который начал грязно сквернословить на родном наречии. — Ишь, Шантала, проклятый гяур! Порождение нечистой девы, ты почто мою несчастную животину обижаешь. Ты должен мне заплатить десять акче за принесенный ущерб. Либо я сейчас же кликну джундов визиря, и тебя отрубят руки на площади. Закрой свой поганый рот, червяк, рявкнул Кавим, вставая между мной и разъяренным бедуином. Вытащи свои слепые глаза из задницы и посмотри еще раз, на кого ты повышаешь голос. — Перед тобой стоит воин, и единственная плата, которую ты можешь от меня получить, — это полоска стали в брюха. Грозный тон, дорогостоящий украшенный нагрудник под светлым плащом и шахирская речь подействовали на грубияна отрезвляюще. Он тут же пугливо съежился, будто ждал оплеухи, и извиняюще залепетал. — Прости, прости, господин, я не знал, что этот белокожий твой раб, он просто позволил себе. «Ах ты, выродок!» — прошипел магистр, оскорбившись за меня и хватаясь за рукоять сабли. «Сейчас я тебе покажу!» Мне пришлось вмешаться и настойчиво потрепать Ковима за локоть, пока он не наломал дров. Тихо попросив его не кипятиться, я напомнил ему, что мы пришли сюда не в поисках врагов, а в поисках попутчиков, которые провели бы нас в Зенат. И, к счастью, ежанин еще не спятил окончательно. А потому послушался и медленно убрал ладонь с истертого эфеса. Однако аборигену от этого не стало легче, потому что рядом с нами тут же встал могучий остал, скрестив руки на груди. Не при виде такого великана с кривым шрамом через половину физиономии, чумазый погонщик совсем уж посерел лицом. «Нам нужно...» «Продать лошадей!» — с нотками нескрываемого превосходства проговорил беглый аристократ. «Ты знаешь кого-нибудь в этой дыре, кто может с этим помочь?» «Знаю, почтенный господин, конечно же знаю!» — залепетал грубиян. «И изволь последовать за мной, я отведу тебя и твоих... А, а, друзей!» Трусливо пятясь и заискивающе кланяясь, наш новый провожатый поспешил куда-то по направлению к одному из многочисленных альковов, прямиком через заполненный народом двор. Там обнаружилась дверь, которую абориген сразу же отворил и услужливо придержал для нашей троицы. Внутри нас встретила приятная прохлада и полумрак кабинета какого-то чиновника. По крайней мере, глядя на россыпи свитков и амбарных книг на полках, Складывалось именно такое впечатление. «Почтенный Хадрат!» официально обратился погонщик к тучному бородатому старику в тюрбане, сидящему за широким столом. «Молю о прощении за то, что тревожу твое уединение, но я...» Обреген подскочил к мужчине и что-то торопливо зашептал ему на ухо, трусливо косясь в нашу сторону. Бородач внимательно выслушал провожатого а затем смерил нас всех долгим изучающим взглядом. Причем особенно долго он задержался на Кавиме, отчего у меня в душе тут же напрягся вечно подозрительный грешник. Мне понятны ваши заботы, почтенные странники. Босовито кивнул нам чиновник. Возрадуйтесь, ведь великий Нальмунаши привел вас в нужное место, в моем караван Сараев и. «Не только сможете выгодно продать своих скакунов, но и приобрести прекрасных верблюдов, которые пронесут вас сквозь песчаные дюны быстрее ветра!» «Куда, говорите, вы направляетесь?» «Мы идем в Зенат», — ответил за всех Кавим. «И чем скорее мы туда доберемся, тем лучше». «Понимаю». Бородач склонил голову на бок и прикрыл глаза. Но раньше завтрашнего утра вы все равно не сможете выйти. Караваны отправляются исключительно ранним утром. А идти через великую пустыню всего втроем — это верное самоубийство. Вам некуда спешить, уважаемые путники. Поэтому не откажите мне в честь разделить со мной трапезу. И не волнуйтесь, мой слуга, пока присмотрит за вашими лошадьми». Короткий повелительный жест кистью — и приведший нас сюда шахирец сорвался прочь с такой скоростью, что аж колыхнулись пергаменты на столе. Мы, все трое, благодарно кивнули старику, но от явления такого внезапного гостеприимства у меня как-то неприятно запульсировала искра. Нет, ну серьезно, у здешнего хозяина совсем нет дел, кроме как решать пустяковые проблемы троих безымянных странников. Да еще с учетом того, что двое из них чужеземцы, которых в глубине султаната совсем не жаловали. Украдкой дав осталу с знак «Быть на готове», мы последовали в небольшую смежную комнату, застеленную от стены до стены толстым ковром. Устроившись на подушках таким образом, чтобы видеть вход, мы вежливо принялись отвечать на вопросы словоохотливого старика, который заваливал нас ими с поразительной скоростью. Мне стало очевидно, что чиновник просто для чего-то тянет время, пытаясь нас задержать. И тревожный набат зазвучал в разуме, требуя действовать. Почему-то родилась уверенность, что это настораживающая общительность, вызванная нежеланием прибрать наших лошадей. Она связана с чем-то иным. «Прошу простить нас, почтенный Хадрат». Я рывком поднялся с подушек неучтиво перебивая старика на середине фразы и отвесил ему формальный поклон. «Но мы не можем злоупотреблять вашим временем. У нас еще много дел в городе. Спасибо, что уделили нам талику своего величайшего внимания». «Ох, совсем я старый стал!» наигранно всплеснул руками чиновник. «Даже не пришло в мою седую голову, что у вас могут быть и другие заботы. Конечно же, ты можешь идти, юный Муалим. Я не смею тебя держать». Мои спутники, не проявляя внешней ни капли беспокойства, поднялись на ноги вслед за мной. Но вежливое покашливание старика их остановило. Вообще-то, я отпустил только мальчишку", произнес он неуловимо изменившимся тоном. Хотя силач тоже может идти вслед за ним. Но ты, почтенный господин, останешься тут. Толстый палец бородача указал наковимо. Думаешь, я не узнал тебя, беглый? Эль-Муджах, прошло больше десяти лет с тех пор, как твои портреты висели в каждом городе султаната. Но я бы не занимал своего места, если бы не держал в памяти лицо всякого проходимца, которого видел хотя бы раз в жизни. Своих людей я мужтрую также, поэтому заявляться, в благословенный султанат было твоей большой ошибкой убийца. Ответом чиновнику стал шелест извлекаемых из ножен сапель. Но отчего-то он совсем не выглядел испуганным. И объяснение его спокойствия вскоре загрохотало тяжелым топором в соседней комнате. Подкованные солдатские сапоги гремели по ощатому полу так, словно это стадо слонов спешило к водопою. И тут уж даже дураку бы стало ясно, что тот грязный погонщик побежал вовсе не присматривать за нашими лошадьми а за подмогой. «Ну что, покрывший себя позором Эль-Муджах?» — гадко усмехнулся толстяк. Че еще желаешь показать мне свою удаль?»